моя бусина На рассвете следующего дня мои уши заложила от громкого звука Что это за шум Я вышла на балкон и посмотрела вниз как окну нижнего этажа поднимали передвижную лестницу Давай выше выше слышались мужские голоса пока вещи поднимали наверх Как только они выгрузили первую партию, тут же начали поднимать следующую. Возле фургона, скрестив руки на груди, стояла молодая пара — мужчина и женщина. Видимо, они заселялись на нижний этаж. Я задернула шторы, стараясь не обращать внимания, как делала все это время. «Может быть, это и есть что-то неожиданное?» Я была разочарована, потому что все оказалось гораздо банальнее, чем я думала. Но вскоре моё разочарование начало перерастать в гнев. Эти жильцы нарушили мой мирный распорядок жизни. С того момента, как они въехали в дом, они стали шуметь и постоянно досаждать мне. Прошло уже пять дней. С тех пор, как они сюда переехали. А до того, как я стану человеком, осталось 10 дней. Я все время слышу плач соседского ребенка и крики мужчины и женщины. Это были злоумышленники, нарушающие мою спокойную повседневную жизнь. Тишина, которая была всего несколько дней назад, сменилась шумом. Ха! Я схожу с ума. Какой смысл быть человеком и проходить через все эти неприятности?» Я продолжала делать сальто. Крики ребенка сопровождались громом и молниями, а дождь только усилился. Из-за отсутствия на небе луны все вокруг было мрачным и тоскливым. Поздно ночью в доме раздался звук который был громче шума дождя. Я плотно закрыла уши руками, однако это все равно не помогло заглушить крики ребенка. «Тише! Прекрати! Пожалуйста, перестань плакать!» Я покачала головой, стараясь не обращать внимания на неприятные звуки. Я готовилась ко сну. Я надела свою белую пижаму, которую обычно носила, и собиралась вынуть изо рта бусину, содержащую мою энергию. Даже если я соберу всю свою энергию, этого будет недостаточно. «Мама!» — хрипло крикнул ребёнок. «Убирайся! Иди отсюда!» За протяжным плачем ребенка последовал мужской крик, громкий, как удар грома, и женский острый, как шила. Я снова закрыла уши и нахмурила брови. Я чувствовала, что не могу больше это терпеть. А, почему так громко? Я подумала, стоит ли мне крикнуть им, чтобы они замолчали. Поэтому вышла на балкон и перевесилась через перила, чтобы дотянуться до нижнего этажа. Тук-тук. Ту-ду-дук. Ту Ту-ду-дук. Я ударила животом о перила балкона. И из горла выпала бусина. Она упала на пол и покатилась, весело звеня. О, нет! Это бусина. Бусина-кумихо, которая передается из поколения в поколение. И даже если все вокруг умрут, я смогу жить, пока она у меня есть. Бусина, которую мама положила мне в рот, чтобы спасти меня от голодной смерти. Эта драгоценная бусина в конечном итоге упала вниз. Ха! Как не повезло! Выбора не было. Когда я посмотрела вниз, балкон нижнего этажа показался пустым и ненужным. По-другому никак. Я не могла решиться позвонить в дверь и спуститься за своей бусиной. Ничего бы этого не случилось, если бы ребенок не плакал так громко. Меня переполняла злость. Нет, давай успокоимся. Спокойно. Я медленно вдохнула и выдохнула несколько раз. Затем, повиснув вниз головой на перилах своего балкона, я перевернулась и благополучно приземлилась на балкон соседей снизу. Прямо на руки. Пижама развивалась, будто крылья. Уф! Это произошло в момент, когда я пыталась найти свою бусину. Извините, я присела от неожиданности. Оглянувшись, я увидела маленького ребенка, который свернулся в клубок, поджав под себя колени. Ой, напугал! «Извините», — сказал он, не поднимая головы. Он был маленьким и худеньким, а голос был хриплым и тяжелым, словно сырой воздух. Похоже, этот ребенок и был источником плача, который нарушал мой покой днем и ночью. Мне было сложно поверить, что такой маленький ребенок может издавать такие звуки. «Это ты постоянно так громко плачешь?» Ребенок слегка приподнял голову и посмотрел на меня. Затем он тихо пробормотал. «Я больше так не буду!» — всхлипывал он дрожащим голосом. Я не хотела шума, поэтому сказала ему «Не плачь!» Чш Как хороший ребенок, который слушается маму. Он перестал плакать сразу после моего «ч». -ч, -ч». Он все еще всхлипывал, но закусывал губу, стараясь держаться. «Ха-ха! Как я буду искать бусину, когда рядом эта мелочь? Нет, ну почему он тут?» Несмотря на то, что на дворе был холодный декабрь, ребенок был в одном нижнем белье. Вместо обычных штанов на нем были легкие шорты. Все лицо было в соплях, а щеки покраснели. Он был невысокого роста и выглядел болезненно худым. «Холодно ведь? Иди скорее домой!» Я уговаривала ребенка зайти внутрь. «Я не могу!» Я вспомнила крики, которые постоянно доносились с нижнего этажа. «Что ты такого сделал?» что тебя так сильно отругали. Холодно ведь? Иди в дом». Я думала только о том, как бы поскорее отправить ребенка домой и найти свою бусину. Поэтому я открыла дверь и толкнула его в гостиную. «Не могу». Я отвернулась, оставив ребенка всхлипывать за моей спиной и с облегчением вздохнула. Фух, пронесло. Я закрыла дверь и огляделась в поисках бусины. В этот момент до моих ушей снова донесся громкий плач. Я быстро спряталась за шкафом и заглянула в гостиную. «Какая-то тётенька сказала, чтобы я зашел внутрь». «Что ты несешь? «Тётенька сказала мне зайти внутрь». «Да ладно!» «Это что еще за бред?» Мужчина одной рукой схватил ребенка за загривок и вытолкнул на балкон. Я плотно зажала рот руками, боясь, что он услышит моё дыхание. Только после того, как мужчина покинул балкон, я выскользнула из своего укрытия. Мужчина задернул шторы. К счастью, теперь они не могли увидеть того, что здесь происходит. Ребенок стоял ко мне спиной. Я увидела, что на его икре линии зияет острый красный порез. Однако на удивление ребенок сдержал слезы. Из него вырвался всхлип, который было сложно контролировать. Я закрыла его рот руками. Боясь, что мужчина снова выйдет на балкон, если ребенок заплачет. Судя по звукам, мужчина и женщина собирались пойти на улицу. «Эй, ты в порядке?» — спросила я ребенка, не повышая голоса. Тот закрыл рот обеими руками, глотая слезы. Однако для меня его плач не был проблемой. Проблемой была бусина. «О, вот она!» Бусина застряла в углу под шкафом. Когда я потянулась за ней, она укатилась. Оп! Я прижалась к стене, чтобы свет от луны на меня не попал. Бусина катилась и остановилась прямо перед ребенком. Он схватил ее обеими руками. «Малыш, это мое!» — прошептала я. Ребенок перестал плакать и посмотрел на меня. Это? Тоже шепотом спросил он. Да, это? Дай ее мне. Ребенок уставился на бусину. Затем он протянул руку. Вот! Я улыбнулась и подошла к нему. Подол сильный ветер, из-за чего моя пижама начала развиваться. Когда я взяла бусину, и уже повернулась, чтобы уйти, Ребенок схватил меня за ногу, словно щеночек. Затем он прошептал очень тихим голосом. «Не уходи!» Его живот заурчал. Когда я увидела ребенка, дрожащего от декабрьского холода на балконе, я вспомнила свою мать. Она умирала, запихивая мне в рот еду не обращая внимания на урчание своего желудка. Моя мама умирала, отдавая мне свою бусину. «Всё в порядке, ты должна выжить», — говорила она. От одной мысли о маме я захотела плакать. «Я просто дам ему что-нибудь поесть и отправлю обратно». Однако потом я покачала головой. «У тебя осталось всего десять дней. Возьми себя в руки. Это бесполезно. Это не имеет к тебе никакого отношения». Но все же мой взгляд был прикован к ребенку. Я — Кумихо. Кумихо, воспитанная матерью, которая никогда не позволяла своим детёнышам голодать. Я услышала, как открылась дверь, и увидела, как пара, хихикая, выходит на улицу. Дождь тем временем уже прекратился. Казалось, из-за лунного света у меня вот-вот вылезет хвост. Мне нужно избегать этого света. Я буду его избегать. Тем не менее, я обратилась к ребенку, чтобы моя личность в случае чего не была раскрыта. «Малыш, держи глаза закрытыми!» Ребенок крепко зажмурил глаза. Я посадила его себе на спину, вышла из квартиры и бесшумно поднялась по лестнице, достаточно темной, чтобы лунный свет не проникал внутрь.